Глава восьмая Уходила я, ощущая горечь во рту. Мне очень хотелось встряхнуть девушку и привести в чувство. Хотелось спасти, ведь рассказ о больной маме и ее мечтах надо признаться, меня разжалобил. Было ясно, как белый день: всем этим фантазиям не суждено сбыться, и Лейла была скорее той самой лошадью, которая сама радостно бежала на скотобойню, поверив подвешенной перед носом морковке. Интересно. Рэй со всеми своими жертвами так заморачивается, как с несчастной травницей. Хотя, будем честны, вот она считает себя особенной. Так, если разобраться, то и я тоже так считаю. Рэй вот втирает мне о великой любви. И я вполне себе верю, что это он так затейливо крышечкой поехал, на почве странных идей и великих чувств. А вдруг на самом деле все иначе? Ладно, толку размышлять. Выручить несчастную околдованную девушку очень хотелось. Но я здраво осознавала, что именно сейчас мне самой нужна помощь. Спасатель из меня откровенно так себе. Так что сейчас желательно встретиться с Адаром и сообщить, что я не единственная жертва, чтобы он помог нам обеим. Когда я уже хотела перейти порог и покинуть помещение, то услышала торопливые шаги позади. Повернувшись, увидела Лейлу с виноватой улыбкой на губах и слегка покрасневшими щеками. «Адель, подожди. Надеюсь, я тебя не обидела?» Я немного на нервах. За маму переживаю. За Рея переживаю. Могла быть неоправданно резкой. Ее глаза были удивительно чистыми. В них читалась искренность. Сглотнув ком в горле, я пробормотала. Ничего, все в порядке. Девушка снова широко улыбнулась. Я сейчас немного спешу. Надо покормить песиков. Я их нашла в заброшенном сарае, представляешь? Теперь выхаживаю, бедняжек. Но через полчаса можем прогуляться по саду, если у тебя планов не будет. Откуда им взяться в этом-то месте? Разве что со скуки предложить присоединиться к подготовке к жертвоприношению. Представила себе в красках эту картину. Типа, дорогой Реюшка, так и так. Дико скучно у тебя в плену. А потому позвольте, так сказать, в большом деле поучаствовать. Там твоя очередная великая любовь зашивается. Не справляется. Помочь надо, бедняжке. Очень захотелось нервно заржать. «Ну так как?» – переспросила девушка, не дождавшись быстрого ответа. «Ой, извини, задумалась. Можно?» Я покусала губу и все же сказала. «Лейла, ты все же подумай. А вдруг ритуал не настолько простой, как тебе сказали? Вдруг просто желание помочь будет недостаточно? И нужно будет что-то большее? Например?» Радикальное, даже фатальное, местами смертельное. Вряд ли его высочество инквиз – Когда в первый раз открывал портал, все это сделал на силе любви. Государство. Угу. Правда, судя по неудоуменному взгляду девушки, она историческим экскурсом данного вопроса вообще не интересовалась. Портал и портал, нечисть и нечисть, тиоз и тиос. Зачем заморачиваться, если можно просто безоглядно верить? Но мои слова наивной Лейли не понравились. Но она не подала виду на этот раз и мягко произнесла в ответ. Хорошо. а ты тоже поразмышляй о том, что если бы Рэй был плохим человеком, он бы делал столько добра. Просто сейчас ему очень нужно вытащить своих. Он всю жизнь прожил ради этого дня. Вот увидишь, у него все получится, и я тебя еще приглашу на нашу с ним свадьбу. Я постараюсь. Я улыбнулась, но хотелось откровенно плакать. У меня слов нет. Мрачно прокомментировала Матильда, когда мы закрыли дверь в оранжерею и двинулись по коридору в сторону лестницы. Так запудрить мозг женщине могут только... Цыц. У нашей Адель тонкая душевная организация. Для нее надо выражение помягче выбрать. Перебила подругу Сара. Ну да, поц – это прям мягкое выражение, усмехнулась Гримуар. Ну ладно, пусть будет сволочь. Это все ужасно. Я прикусила губу, чтобы взять под контроль чувства. Он у Лейлы больная мама. И она сама. Такая наивная девочка. Наверное, эта тема и для меня все же была болезненная, и я остро отреагировала на наличие у девушки, болеющей мамы. Что она почувствует, когда узнает, что случится с ее дочерью? Ужасно, просто ужасно. Я и так была нервная и взвинченная, а после разговора чувства обострились. Было ощущение, что я задыхаюсь, что барахтаюсь в луже, не осознавая, что это болото, и трясина меня засасывает. Как назло, Элиса Инсуэба, в лечении которого прятался мэр, я больше не видела. А время близилось к закату. «Когда он собирается мне помочь, если не сейчас?» «Куда дальше идем, модель?» – спросила меня Сара. Я стояла в длинном коридоре. С двух сторон лестницы вели в другую часть дома. Позади остался зимний сад. А впереди маячила неизвестность. «Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь. Да себя позабудешь, — возвестила Матильда. «Мотюшка, какая же ты красноречивая!» С иронией прокомментировала Сара, шелестнув страницами, а потом отпрыгнула в воздухе от злой подружки в сторону и возвестила. «Ну все, решено, пойдем прямо. Что нам терять-то?» «Твои драгоценные страницы, радость моя!» — отозвалась вторая магическая книга елейным тоном, который я вырву собственноручно, — если ты не вспомнишь о субординации». «Шамотя, у меня от таких длинных слов болит голова». Дальше ехидничала княжуля. «Ну, хватит». Перебила Сарочку и встала между гримуарами я. «Сейчас не время для препирательств. Надо что-то придумать, чтобы открыть глаза Лейли на правду». «У тебя не получится». Категорично почти в унисон заявили оба гримуара. Обе поморщились. «Почему?» – спросила я. «Инкубье чары Адель». сказала Матильда. «Поэтому лучше подумай о себе. Девицу нам не переубедить. Это очень древняя и сильная магия. Не сравнится с теми дешманскими зельями, которыми приторговывала Лиана». Досадливо хлопнула закладкой Сарочка. Второй гримуар тут же активизировался. «Как интересно. Запрещенкой занимались, значит? Хотя, зная тебя, я что-то такое и предполагала. Вот он путь невежества и беззакония». «Знаю я, что такое ваш путь знаний и законов!» – отмахнулась от подружки Сара. «Будто твоя хозяйка – божий вестник!» «На что это ты намекаешь?» – сощурилась Матильда. Я только хотела вновь мешаться, но ощутила, как кто-то со спины схватил меня за талию. Почувствовала, как спиной коснулась твердой мужской груди. Вырваться, конечно, не получилось. На гримуаров легла сияющая магическая сетка, подавляя их волю. Спор оборвался на полуслове. и все прошло буквально за долю секунды. Я успела лишь открыть рот, но язык меня уже не слушался. «Как тебе прогулочка, любимая?» Возле уха прозвучал злой голос Рея. Он подхватил мое обмякшее тело на руки. «Как, наверное, удобно вести беседу с обездвиженным и вынужденно немым собеседником. Можно вести вдоволь монолог, не заботясь о том, что его ответ не понравится». «Адель, для тебя же было бы лучше». «Если бы ты отдыхала в своей комнате и набиралась сил. Но ты у нас сильная и независимая, так?» «Ну да, идеальное поведение для жертвы. Это как у его Лейлы – сидеть, помалкивать и терпеливо ждать. О, еще варить злодейские зелья и не спрашивать об их назначении. И почему лорд Трейвенс думает, что это предел моих мечтаний? Но все свое негодование я смогла выразить лишь мычанием. Как бы иронично не было...» но одержимый со мной на руках направился направо широкими шагами. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. Теперь цитата Матильды звучала по-настоящему зловеще. Магистр широкими шагами спустился по лестнице вниз, и через каких-то пару минут мы оказались в подземелье. Гримуары, словно на привязи двигались следом. Здесь царила полутьма, которые разбавляли неровным красноватым светом факелов на каменных стенах. Инкуб недолго шел по узкому коридору, а затем мы уперлись в небольшую дверь из металла. Но она небрежно отворилась, подчиняясь магии магистра. За ней оказалась поляна, которую освещала полная желтая луна. Тут уже вовсю шла подготовка к ритуалу. Я с ужасом уставилась на два алтаря, которые даже не оттерли после других жертв. Засохшую кровь ни с чем не перепутать. На земле белыми сверкающими камушками были собраны границы круга и несколько пентаграмм, очень знакомых мне и при этом каких-то странных и непривычных. Поляну по периметру окружили монстры и инкубы, но они стояли далеко, и я не могла понять, был ли среди них дар. Я всю дорогу ждала его, думала, он вмешается, вот-вот выйдет из-за угла и нападет на Рея. Но мы добрались до места назначения, а его все не было. Моя нервозность достигла предела. Того самого, когда уже думаешь, помощи уже не будет. Выходцы из Тиоса подобрались. Едва на середину поляны выступил их предводитель со мной на руках. Вскоре меня бережно поставили на ноги, придерживая. Постелили на один из готовых к ритуалу, испещренных рунами, алтарей собственный плащ и положили на импровизированную лежанку. «Сейчас все изменится, Адель», — напоследок сказал мне одержимый. «Я получу такую власть, что все мои прежние регалии станут лишь пылью, а ты встанешь рядом со мной. Мы поделим мою победу. Обещаю тебе, любовь моя!» Была бы в состоянии язвить Сарочка, вытирала бы несуществующие слезы от умиления. Хотя я тоже не удержалась бы от язвительного комментария, если бы могла говорить. Но Рэю безмолвные жертвы, видимо, нравились больше. Но ответ ему был «не нужен». Так как обзор был хорошим с моего, скажем так, места, я наблюдала, как подошла ко второму алтарю Лейла. Она была в том самом красном платье, красивая и радостная, и выглядела куда счастливее самого лорда Рейвенса. Девушка сама легла на алтарь с широкой улыбкой и даже не взглянув на меня, потому что все ее внимание занимал магистр. На него она смотрела с немым обожанием. И это было так похоже на реакцию, которая была у девушек на Лаора, Хотя наверняка Рей как инкуб задействовал чары. Мелькнула мысль, с Лейлой мы так и не погуляли. А теперь будет ли шанс? «Мои боевые товарищи!» Обратился к своим союзникам-одержимой, встав между двумя алтарями, на выведенном камнями круге. Его ровный, властный, полный торжества голос, явно усиленный магией, разнесся по всей полянке и дальше. «Неважно, течет ли в вас кровь Теоса или этого мира. который даже не имеет названия. Сегодня я могу сказать. Мы с вами преодолели тяжелый путь, полный препятствий и несправедливости. Но сейчас мы дошли до конечной точки. Сегодняшняя ночь изменит тысячи жизней. В первую очередь, наши жизни. Потому что мы станем победителями. Напишем новую страницу истории. Твари и люди, которые окружили поляну, начали улюлюкать. Они радовались и поддерживали вдохновенную речь хозяина. «Мы изменим этот мир. Прямо сейчас. И наступит новая эра. Наша. Эра сильнейших. Вы готовы к этому?» Эпично закончил свою речь громогласным вопросом лорд Рейвенс. Вся толпа отработала четко «Да!» и «Готовы!» Гул пронесся по открытому пространству. Земля будто затряслась, а воздух сгустился. Мы встретились взглядами с Лейлой. Девушка вдохновенно хлопала в ладоши, поддерживая жениха. Она задорно помахала мне ладошкой. От этого мне стало еще более тошно. Сердце начало гулко стучать где-то в районе горла, а ладони вспотели. Но сжав зубы, я все еще ждала, что ворвется на полянку со своими приспешниками лорд и Ждала его, когда Рей, шепча заклинание, раскрыл сначала Матильду и вырвал из нее страницу. Ждала его, когда он схватил безвольную Сарочку. Признаюсь, я закрыла глаза, стараясь абстрагироваться. Стараясь, но слезы все же скользнули по щекам, обжигая кожу. Я очень ждала Адара, когда в руках одержимого все вырванные страницы вдруг собрались в единое бумажное полотно. Посыпались искры энергии, словно загудел воздух, напряглась земля, остановилось время. Не было слышно шума ветра, колыхания трав, звуков птиц и насекомых. Будто не только меня одержимо лишил речи, но и весь мир. Чтобы растения не шептались о творящейся несправедливости. Чтобы ни одна птица не пела об этом. Чтобы пчелы не жужжали о готовящемся кровавом ритуале. Я очень ждала, но дар не пришел и тогда, когда Рей схватил ритуальный кинжал и склонился над Лейлой. Напряженный воздух треснул, словно раскалываясь на части и вместе с тем разламывая пространство. Молния ударила на поляну, осветив ее настолько, что заболели глаза, что, казалось, белый свет поглотил всю тьму ночи. Когда я смогла разглядеть окружающее пространство, то сразу заметила лежащие на траве гримуары с застывшей гримасой боли и окровавленный кинжал в руках Рея. Он стоял с победной ухмылкой на губах, его глаза сверкали от силы и триумфа. Напротив него мерцал рунами и искрами портал в Теоз. Этот ужас. Кошмар наяву и не думал заканчиваться. Я была заторможенной и нервная до предела. Но мой взгляд уловил, как с рукояти кинжала вниз скользнула алая капля. И лишь потом я заметила, что красное платье Лейлы смешалось с кровью. Из моего горла вырвался крик.